Глава 57. Люк так легко открывается под весом Дэвида, что он от неожиданности чуть не выпускает из рук конец грубой верёвки и не срывается вниз. Из проёма вываливается шаткая лестница, едва не ударяя его по голове. Ему удаётся увернуться и ухватиться за перекладины. Он лезет на чердак. Языки пламени лижут его пятки. Наконец он оказывается в прокладной темноте. Лестница под ним уже пылает. Теперь он должен принять решение. И сделать это надо быстро. На чердаке у него два пути: либо на юг, в сторону спальни, где пространство под крышей уже затянуто серым дымом, либо на восток, в сторону часовни, пройдя над которой можно добраться до другой входной двери, ведущей в крыло, где живут священники. Если он спрыгнет там, то окажется прямо перед чёрным входом, которым пользуются главным образом работники. Из-за этими дверями выход Свобода. Жизнь. Дэвид смотрит в одну сторону, туда, где чердак наполняется дымом и где почти наверняка его ждёт смерть. Потом в другую, туда, где спасение. Они все мертвы, думает он. Они никак не могли пережить этот взрыв. Пол, будь ты проклят. Приняв решение, он тяжело вздыхает, наклоняется, чтобы не удариться о потолочные балки, и пускается бежать.